Глава сороковая Беспокойство доктора Фергюсона Упорное воздушное течение к югу Туча саранчи Город Дженне Столица Сегу Перемена ветра Сожаление Джо В том месте, где очутилась Виктория, русло Нигеры было разделено большими островами на мелкие рукава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 Ну вот, проговорил тот. Дождь опять усилился, и на этот раз, судя по приближающейся туче, это будет настоящий потоп. Как? Опять надвигается туча, воскликнул доктор. Да еще какая, отозвался Кеннеди. Могу сказать, что подобной туч я в жизни не видывал, прибавил Джо. Края ее как-то вытянуты, словно по шнуру. А.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 более благоприятствующую его планам. В четыре часа утра первые лучи солнца осветили столицу Бомбара Сегу. Ее легко узнать. Она, в сущности, состоит из четырех отдельных городов. Своеобразный отпечаток придают ей также мавританские мечети и непрерывное движение паромов, развозящих жителей по разным кварталам. Но аэронавты не имели времени рассматривать эту столицу и сами не были замечены.